Глава 35. Золотая гора. После такого тяжелого перехода необходим был более длительный отдых. Мы оставались у ручья весь день и всю следующую ночь. Но охотникам хотелось напиться из самой реки Прието, и на следующее утро мы вытащили колышки, к которым привязывали лошадей, и поехали в направлении реки. К полудню мы были на ее берегу. Это единственная река, протекающая через мрачные, бесплодные и неприветливые горы. Река проходит через них по многочисленным каньонам и протокам, которые чаще всего оказываются непроходимыми. Река черная и угрюмая. Где же золотые пески? Двигаясь какое-то время вдоль берега, мы остановились в том месте, где можно было добраться до воды. Охотники, ни на что не обращая внимания, стали по крутым утесам спускаться к воде. Но вряд ли для того, чтобы напиться. Они забирались в узкие пустоты, ползали между камнями, упавшими сверху, набирали в руки грязь и промывали ее в своих чашках. Раскалывали томагавками кварцевые камни, Размалывали их между других камней И не нашли ни крупицы золота. Либо вышли на реку слишком высоко, Либо Эльдораду находится еще северней. Промокшие, уставшие, злые, Бормоча проклятия и выражая свое разочарование, Они подчинились приказу двигаться дальше. Мы поехали вверх по течению, остановившись на ночь в таком месте, где лошади могли добраться до воды. Здесь охотники снова принялись искать золото и снова ничего не нашли. Мятежные голоса звучали громче. Страна золота перед ними, они не сомневались в этом. Главарь повел их от Сан-Карлус, чтобы они разочаровались. Он знал, что так предотвратит задержку. Ему наплевать на нас, он хочет достичь только своей цели. Ему все равно, если они вернутся такими же бедняками, какими выехали. Больше у них никогда не будет такого шанса». Таковы были слова, украшенные непрерывными проклятиями и бранью. Сиген либо не слышал этого, либо не обращал внимания. Он был из тех, кто способен терпеливо ждать, пока не настанет время для действий. Как и все креолы, он горяч по характеру. Но время и испытания выработали в него спокойствие и хладнокровие, которые необходимы главарю такого отряда. Но когда необходимо действовать, он становился тем, кого на Западе называют опасным человеком, и охотники за скальпами знали это. Он не обращал внимания на их недовольство. Задолго до рассвета мы снова сидели в седлах и двигались дальше, по-прежнему вверх по течению приету. Ночью мы видели вдалеке огни и знали, что это поселки Апачи. Мы хотели миновать эту местность так, чтобы нас не видели, и поэтому решили с наступлением дня скрыться за скалами и ждать следующей ночи когда рассвело мы остановились в закрытом ущелье и несколько человек поднялись наверх для разведки. мы видели дым над далекими деревнями, но их мы именовали в темноте и теперь не скрываясь двинулись дальше по широкой равнине поросшей полынью и кактусами вокруг нас со всех сторон возвышались горы они поднимались прямо от равнины и приобретали Фантастические очертания, характерные для этой местности. Грандиозные вершины смотрели на Плоскогорье в величественном молчании. Само Плоскогорье тянулось до самого основания этих гор. Его определенно сформировала вода. Плоскогорье когда-то было дном Древнего океана. Я вспомнил теорию Сигена об островных морях. Вскоре после рассвета мы подошли к индейскому броду. Здесь мы перешли реку с намерением оставить ее и двигаться дальше на восток. Мы остановили лошадей у воды, позволив им пить, сколько они хотят. Несколько охотников, опередив остальных, забрались на высокий берег. Мы услышали их возбужденные восклицания. Посмотрев вверх, мы увидели что они стоят на вершине холма и возбужденно показывают на север. Неужели индейцы? Мы проехали вперед, и Сиген крикнул. В чем дело? Золотая гора! Золотая гора! Услышали мы в ответ. Мы торопливо поднялись на холм. И когда добрались до его вершины, увидели необычную картину. Далеко на севере что-то сверкало на солнце. Это была гора, и на ее склонах от основания до вершины камни блестели неотличимо от золота. Тысячи отражений плясали в солнечных лучах, слепя глаз. Неужели это гора из золота? Охотники были вне себя от радости. Это была та самая гора, о которой нечасто говорили по вечерам у костров. Кто о ней не слышал, даже если не верил? Значит, это все-таки не сказка. Вот она перед ними во всем своем великолепии. Я посмотрел на Сегена. У него был наморщен лоб и на лице выражение тревоги. Он, как и Марикопа, понимал, что это иллюзия. Рихтер тоже это понял. И я знал. Я с первого взгляда узнал блеск селенита. Сиген понял, что у нас затруднение. «Эта ослепительная галлюцинация находится далеко от нашего курса, но было очевидно, что ни приказ, ни уговоры не подействуют. Люди решили добраться до горы. Некоторые уже повернули в ту сторону лошадей и двигались в том направлении». Сиген приказал им вернуться. В ответ послушались брань, возражения — перебранке, короче, начался мятеж. Напрасно Сиген говорил о том, что нам необходимо двигаться к главному поселку индейцев. Напрасно напоминал, что за нами идет племя Дакомы. Сейчас индейцы уже точно идут по нашему следу. Напрасно Коко, доктор и я уверяли наших необразованных спутников, что они видят лишь блеск бесполезных горных пород. Люди были упрямы. Этот вид, отвечающий их давним надеждам, опьянил их. Они потеряли способность разумно рассуждать. Они лишились рассудка. — Тогда в путь! — воскликнул Сиген, пытаясь сдержаться. — Вперед, безумцы! И убедитесь сами! Наша жизнь может быть ценой вашей глупости! Говоря это, он повернул лошадь и направился к сверкающей горе. Люди поскакали за ним, издавая громкие радостные восклицания. К концу долгого дневного перехода мы добрались до основания горы. Охотники соскакивали с лошадей и карабкались к сверкающим камням. Добрались до них. Стали раскалывать томогавками и рукоятями пистолетов, резать ножами. Отрывали слои слюды и стеклянистого селенита. В разочаровании и смущении бросали их под ноги один за другим, спускались на равнину со смущенным и рассерженным видом. Молча сели верхом и поехали за предводителем. Это бесполезное путешествие отняло у нас день, но утешало нас то, что индейцы, Идущие по нашему следу тоже должны будут сделать этот крюк. Теперь мы двигались на юго-запад, но, найдя недалеко от основания горы ручей, остановились здесь на ночь. После следующего дня пути на юго-запад Рюб узнал очертания гор. Мы приближались к большому поселку Навахо. Эту ночь мы провели у притока Приэту, текущего на восток. Обширная пропасть между двумя утесами обозначала дальнейший путь ручья. Когда мы остановились, проводник указал на этот проход. — Что это, Рюб? — спросил Сиген. — Видишь дальше ложбину? — Да, и что? — Там город индейцев.